Глава 6. Взобравшись на площадку крыши, чтобы хорошенько уяснить себе положение дел, Делагерш под конец почувствовал неодолимую потребность обо всем разузнать. Было ясно, что снаряды перелетали через город, а три или четыре из них, пробившие крыши соседних домов, посылались только изредка, в ответ на медленную и не дававшую почти никакого эффекта стрельбу с полотената. Но самого сражения Делагерш не мог рассмотреть. Между тем, ему необходимо было немедленно же убедиться в том, что там происходит. Его разбирал страх потерять в этой катастрофе и состояние, и жизнь. Он спустился с крыши, оставив на террасе подзорную трубу, по-прежнему направленную на германские батареи. Внизу вид центрального сада фабрики на минуту остановил его. Было уже около часа, и походный лазарет заполнялся ранеными. Повозки въезжали под ворота беспрерывной вереницей. Ощущался уже недостаток в казенных двухколесных и четырехколесных фурах. Были пущены в ход и артиллерийские повозки, и фуражные телеги, и фургоны из-под боевых припасов. Словом, все, что удавалось захватить на поле сражения. Наконец стали появляться крестьянские одноколки и тележки, взятые с соседних ферм и запряженные бродившими на воле лошадьми. Сюда нагружали раненых, поднятых летучими госпиталями для подачи первой помощи и перевязанных на скорую руку. То была ужасная свалка несчастных жертв, из которых одни были мертвенно-бледны, а у других лица побагровили от прилива крови. Многие лежали без сознания, иные пронзительно кричали, а некоторые, пораженные столбняком, безропотно отдавались в руки санитаров, широко раскрыв полные ужаса глаза». Встречалось немало и таких, которые тотчас умирали при первом сотрясении. Наплыв раненых был до того велик, что почти все матрацы уже были заняты, и майор Бурош приказывал класть больных на подстилку из соломы, приготовленную на одном конце большой и низкой залы сушильни. Сам он со своими помощниками управлялся пока с массой работы, безостановочно производя операции. Майор ограничился только тем, что потребовал еще один стол с тюфяком и клеенкой, который и был поставлен в том же сарае, где оперировали раненых. Работа кипела. Кто-нибудь из помощников проворно подносил к носу пациента салфетку, смоченную хлороформом, и тонкие стальные ножички начинали сверкать, острые пилы, распиливая кости, производили слабый скрип кухонной терки, кровь брызгала струями, но ее тотчас останавливали». раненых приносили и уносили среди беспрерывной беготни, а клеенку на операционном столе едва успевали обмывать мокрой губкой после каждой операции. На конце лужайки за стеной у густого ракитника пришлось устроить склад мертвых тел, и туда же стали бросать ампутированные руки, ноги и все обрезки мяса и костей, остававшиеся на столах. Сидевшие у подножья высоких деревьев старуха Делагерш и Жельберта не успевали свертывать бинты. Бурош, проходя мимо с пылающим лицом, в перепачканном кровью белом переднике, швырнул до лагершу сверток холста со словами: "Надяка, примитесь и вы за работу, будьте хоть чем-нибудь полезны. Но фабрикант отказался. Извините мне, некогда. Я пойду взглянуть, что там делается. Теперь право не знаешь, жив ты или нет. И, наклонившись к жене, чтобы поцеловать ее в голову, он прибавил: Бедная Жильберта! «А вдруг сюда залетит граната и произведет пожар? Подумать страшно!» Молодая женщина была очень бледна. Она подняла голову и с содроганием осмотрелась вокруг, но тотчас невольная улыбка появилась у нее на губах. «Да, это ужасно. Тут режут людей, а я сижу себе преспокойно и даже не падаю в обморок. Не смешно ли это?» Старуха Делагерш видела, как сын ее коснулся губами волос молодой жены. Она сделала жест, как будто хотела отстранить его, вспомнив о другом человеке, наверное, целовавшем эти же волосы прошлую ночь. Но ее старые руки дрогнули, и она прошептала «Сколько страданий, Господи! Поневоле забываешь собственное горе!» Фабрикант ушел, обещая тотчас же вернуться с верными сведениями. Начиная с самой улицы Мака, его поразило громадное количество возвращавшихся солдат без оружия, в изодранных мундирах, в пыли и грязи. Впрочем, ему не удалось ничего добиться от тех, к кому он обращался с расспросами. Одни с растерянным видом отговаривались полным незнанием, другие, напротив, пускались в такие подробности, ожесточенно жестикулируя и сыпля словами, что их можно было принять за помешанных. Тогда Делагерш машинально опять повернул к супрефектуре, полагая, что туда должны были раньше всего доставляться важнейшие известия. Когда он переходил площадь коллежа, две пушки, вероятно, единственное орудие, оставшиеся от разбитой батареи, промчались мимо него галопом и остановились у тротуара. На большой улице ему пришлось убедиться, что город начинают уже наводнять первые отряды беглецов. Трое гусаров без лошадей, сидя под воротами, делили между собой каравай хлеба. Двое других неспеша вели под усы своих коней, не зная, куда их поместить. Офицеры суетливо метались в полной растерянности. На площади Тюренна какой-то встречный подпоручик посоветовал Дологершу не зевать, потому что снаряды часто падали туда, и одним осколком раздробило даже решетку вокруг статуи великого полководца, покорителя Палатината. Действительно, когда фабрикант переходил улицу супрефектуры на маском мосту с ужасным треском разорвались две гранаты. Делагерш остановился, как вкопанный перед будочкой привратника, придумывая предлог, чтобы обратиться с расспросами к одному из адъютантов, как вдруг его окликнул молодой голосок. «А, господин Делагерш, входите скорее, на улице небезопасно!» То была Роза, работница с его фабрики, а он и позабыл об этой девушке. Благодаря ей все двери раскроются перед ним. Фабрикант вошел в каморку привратницы и сел на предложенный ему стул. «Представьте себе, мама даже расхворалась от всей этой кутерьмы и слегла», — рассказывала Роза. «Мне приходится отвечать за всех, потому что отец вступил в национальную гвардию и дежурит в цитадели. Император сию минуту вздумал показать еще раз, что он ничего не боится. Выехал из дому и проехался до манского моста по всей улице». «Одна граната разорвалась, как раз у него под носом лошадь под конюшем была убита. Потом он вернулся. Что же ему делать, скажите на милость?» «Значит, вам известно, что там происходит? Что же говорят?» Роза с удивлением взглянула на него. Эта девушка с шелковистыми волосами и ясными, как у ребенка, глазками, веселая и свеженькая, охотно оказывала всем услуги, чувствуя себя свободно среди ужасов войны и даже не сознавая их хорошенько. «Право, ничего не знаю», — промолвила она. «Около полудня я приносила письмо на имя маршала Макмагона, император был у него». Они, пожалуй, целый час просидели, запершись вдвоем, маршал в постели, а император на стуле возле самой кровати. Это мне отлично известно, потому что я видела их своими глазами в растворенную дверь». «Ну и о чем же они разговаривали?» Роза опять взглянула на Делагерша и не могла не рассмеяться. «Да не знаю же я. Откуда мне знать? Ни одной душе неизвестно, что они говорили между собою». Ответ был вполне резонный, и фабрикант сделал жест, как бы извиняясь за свой нелепый вопрос. Однако мысль об этом интимном разговоре не давала ему покоя. Какую громадную важность имело совещание Наполеона с маршалом? На чем-то они порешили. «Теперь», — снова заговорила девушка, — «император вернулся к себе в кабинет и совещается там с двумя генералами, только что вернувшимися с поля сражения». Она остановилась и выглянула из окна. — Вон, смотрите, один из них вышел на подъезд. А вот и другой. Фабрикант поспешно вышел и увидел на улице генералов Дуэ и Дюкро. Верховые лошади их дожидались тут же. Он видел, как они вскочили в седло и пустились во всё прыть. После потери Плоскогорья Илли тот и другой явились сюда с личным докладом императору, что сражение проиграно. Они подробно описали ему настоящее положение дел, сказав, что армия и седан окружены теперь со всех сторон, и катастрофа грозит быть ужасной. Несколько минут император, не говоря ни слова, ходил по кабинету своей колеблющейся походкой больного человека. После отъезда генералов в комнате не осталось никого, кроме адъютанта, молча стоявшего у самых дверей. Наполеон безостановочно бродил от камина к окну и обратно, с растерянным, изможденным лицом, которая теперь нервно поддергивалась его спина как будто еще более сгорбилась точно под гнетом непосильной тяжести а безжизненные глаза прикрытые отяжелевшими веками выражали покорность фаталиста который проиграл судьбе свою последнюю партию однако всякий раз подходя к полуотворенному окну он с содроганием останавливался там на секунду в одну из таких кратких остановок наполеон махнул трясущейся рукой и прошептал О, это ужасная канонада с самого утра! Грохот батарей на Марфе и Френуа действительно доносился с невероятной силой. То были раскаты грома, от которых дрожали стекла и стены беспрерывный, адский, отчаянный гул. И теперь императору было известно, что борьба с неприятелем безнадежна, что всякое сопротивление становится уже преступным. К чему еще потоки крови, раздробленные члены, оторванные головы и новые мертвецы, присоединяющиеся к мертвецам, рассеянным по всей окрестности? Если французы побеждены, если все кончено, зачем приносить новые жертвы? Довольно ужасов, довольно мук, вопиющих к небу». Наполеон, отойдя от окна, весь затрясся, поднимая руки. «О, это ужасная канонада, которой нет конца!» Быть может, мысль о страшной ответственности овладела им, и ему представились все эти окровавленные трупы, тысячами усеявшие землю по его вине. Или же в нем заговорило сострадательное сердце мечтателя, доброго человека, задавшегося гуманитарными фантазиями. При этом жестоком ударе судьбы, разбившем и развеявшем его личное счастье, как ветер разносит солому, Наполеон находил слезы для других, обезумев от вида бесполезной человеческой бойни, которая все продолжалась и которой он не мог больше выносить. А теперь злодейская канонада разрывала ему грудь, усиливая его физические муки. — О, это пальба! Велите прекратить ее сейчас же, сию минуту! И этот император, не имевший больше трона после того, как он уступил власть императрице Регенше, этот главнокомандующий, отказавшийся от командования в пользу маршала Базена, почувствовал прилив прежнего могущества, неодолимую потребность в последний раз выказать себя властелином. С самого шалона он стушевался, не отдал ни единого приказа, решившись быть только докучной бесполезностью без имени, обременительным тюком, который возили вместе с багажом войск. В нем проснулся повелитель только в момент поражения. Первый и единственный приказ, который ему приходилось еще дать, в порыве растерянности и глубокой жалости, заключался в том, чтобы выкинуть на цитадели белый флаг, предлагая неприятелю перемирие. О, эти пушки! Эти пушки! Возьмите простыню! Скатерть! Что попало? Бегите туда! Скажите, что я приказываю немедленно прекратить стрельбу! Адъютант поспешно вышел, а император продолжал бродить своей колеблющейся походкой от камина к окну, между тем, как батареи по-прежнему грохотали, потрясая весь дом. Внизу Лагерш разговаривал еще с Розой, как вдруг прибежал дежурный унтер-офицер. «Здесь решительно ничего не найдешь. Вся прислуга куда-то запропастилась. Нет ли у вас, барышня, куска белого полотна от чего-нибудь из белья? Хотите салфетку? Нет, нет, этого недостаточно. Вот если бы вы дали мне полпростыни». Услужливая Роза бросилась уже к бельевому шкафу. — У меня нет разрезанных простынь. Большой кусок белого полотна. Нет, я решительно не могу предложить вам ничего подобного. Впрочем, постойте, не годится ли скатерть? — Скатерть! Великолепно! Это как раз то, что нам нужно! И он прибавил, уходя. — Из нее сделают белый флаг, чтобы выкинуть его над цитаделью, предлагая перемирие. — Благодарю вас, барышня. Делагерш невольно подскочил от радости. — «Наконец-то можно успокоиться». Потом эта радость показалась ему антипатриотической, и фабрикант подавил ее, но сердце у него не переставало биться от приятного волнения, пока он смотрел на полковника с капитаном, торопливо выходивших из дома супрефектуры в сопровождении унтер-офицера. Полковник нес мышкой свернутую скатерть. Далагершу вздумалось последовать за ними, и он наскоро простился с Розой. Девушка была ужасно польщена тем, что ей пришлось доставить парламентерский флаг. В эту минуту пробило два часа. Перед ратушей фабриканта со всех сторон затолкали солдаты, бежавшие с растерянными лицами из Кассинского предместья. Он потерял из виду полковника и отказался от намерения присутствовать при любопытном зрелище поднятия белого флага. В крепость его все равно не пустят. А с другой стороны, Делагерш еще узнал, что на здание коллежа упало несколько гранат, и его опять разобрало беспокойство. Чего доброго, может, и его фабрика загорелась в его отсутствии. И фабрикант в тревоге бросился бегом домой, чтобы успокоить свое волнение. Но ему то и дело загораживали дорогу. На каждом перекрестке возникали новые преграды. Только на улице Мака он спокойно перевел дух, увидав, что монументальный фасад его дома цел и невредим. Нигде ни струйки дыма, ни искорки. Далагерш вошел в ворота, еще издали крикнув жене и матери. «Все идет отлично! Сейчас выкинут белый флаг, и стрельба прекратится!» Потом он остановился пораженный. Вид походного лазарета был действительно ужасен. В обширной сушильне с растворенной Настей широкой дверью не только были заняты все матрацы, но не оставалось даже места на соломенной подстилке в конце зала. Начали постилать солому между постелями, так что раненые лежали почти в повалку. Их насчитывали более двух сотен, а повозки с новыми жертвами все прибывали. Из широких окон лился бледный свет на все накопившееся здесь страдание. Иногда при слишком резком движении поднимался невольный крик. В воздухе, пропитанном влагой, слышалось предсмертное хрипение. Где-то у самой стены не прекращались тихие тягучие стоны, словно кто-нибудь тянул там за унывную песню, а потом еще заметнее становилась удручающая тишина, какая-то покорная оцепенелость, гнетущая безмолвие, точно в комнате мертвеца. Оно нарушалось только шагами и перешептыванием санитаров. Раны, наскоро перевязанные на поле битвы, а некоторые и совсем обнаженные, видны были во всем своем ужасе сквозь лохмотья солдатских шинелей и разодранных брюк. Ноги вытягивались еще обутые, но исковерканные и окровавленные. Колени и локти, как будто раздробленные ударом молотка, не могли больше поддерживать конечностей, болтавшихся как тряпки. Тут были и сломанные кисти рук, и оторванные пальцы, которые держались как на ниточках, только на узенькой полоске кожи. Больше всего, по-видимому, встречались переломленные конечности, одервиневшие от боли, тяжелые, как свинец. Но самые опасные раны были в живот, грудь или голову. Из распоротых боков, зиявших страшными отверстиями, лилась кровь. Узлы внутренности выступали под вспученной кожей. Переломленные, исковерканные поясницы заставляли раненых в ужасных корчах принимать самые невозможные положения. Там и сям попадались пробитые легкие – одни с такими маленькими отверстиями, что из них даже не сочилась кровь, другие, напротив, зияли страшными ранами, откуда вместе с волною крови выходила жизнь, между тем, как внутренние кровоизлияния, невидимые для глаза, моментально поражали людей, внезапно начинавших бредить и черневших. Наконец, чуть ли не больше всего остального пострадали головы, раздробленные челюсти, во рту какое-то кровавое месиво из крошенных десен, зубов и языка, продавленные глазные впадины, наполовину вышедшие из орбит глаза, скрытые черепа, где виднелся обнаженный мозг. Все те, кому пули задели спинной или головной мозг, лежали как трупы, парализованные столбняком, тогда как другие, с переломами костей, метались в лихорадке и тихим умоляющим голосом просили пить. А тут же рядом в сарае, где производились операции, были другие ужасы. В суматохе первых минут, сопровождавшие страшный наплыв раненых, оперировали только самых опасных. Из боязни, что раненый изойдет кровью, Бурош немедленно приступал к ампутациям и также безотлагательно принимался за дело, когда приходилось извлекать пулю и осколки из ран в особенно опасных областях – в основании шеи, подмышкой, в бедре, в сгибе руки или икрах. Другие раны, которыми он предпочитал заняться после, перевязывались под его наблюдением фельдшерами. Сам он лично произвел уже с маленькой передышкой четыре ампутации, занимаясь в виде отдыха между серьезными операциями и извлечением пуль. Бедняга начинал уже уставать. Тут было только два стола. На одном работал Бурош, на другом один из его помощников. Столы отделили простыней, чтобы оперированные не могли видеть друг друга. И как не обмывали эти столы губкой, они все-таки оставались красными». А ведра, которые выплескивали с размаху в нескольких шагах оттуда прямо на цветник с маргаритками, казались наполненными одной кровью. Хотя, конечно, стакана крови было достаточно, чтобы окрасить в ярко-алый цвет кристальную колодезную воду, и этой кровавой водой были политы цветы на лужайке. Хотя под навес сарая со всех сторон свободно проникал воздух, Однако от операционных столов, перевязочных материалов и всех хирургических принадлежностей распространялся тяжелый смрад, смешанный с запахом хлороформа. Жалостливый по природе де содрогался от ужаса при виде таких картин, как вдруг его внимание было отвлечено въезжавшим в ворота Ландо. Вероятно, за недостатком лазаретных фур захватили и этот господский экипаж, чтобы навалить в него раненых. Их было восемь человек, сваленных друг на друга. Фабрикант вскрикнул от удивления и ужаса, узнав последним, вынесенным оттуда, капитана Бадуана. «Ох, голубчик вы мой! Постойте, я сейчас позову мать и жену!» Обе они тотчас же прибежали, предоставив двум служанкам свертывать бинты. Санитары, подхватившие капитана, отнесли его в зал и только что хотели положить на охапку соломы, когда лагерь заметил на одном из матрацев солдата, который не двигался и лежал с землиста бледным лицом и раскрытыми глазами. «Послушайте, ведь он, кажется, умер». «Да, действительно», — прошептал санитар. «По крайней мере, очистил место». Они с товарищем приподняли тело и отнесли его в склад, устроенный позади ракетника. Около десятка мертвецов лежали там редком, окоченевшие в мучительной агонии. Одни с вытянутыми от боли ногами, другие скорченные в ужасных позах. Некоторые с насмешливой улыбкой, с закатившимися белками глаз, со скаленными зубами. Но у большинства на страшно вытянутых лицах застыло скорбное выражение, а на щеках еще не высохли слезы. Какой-то очень молодой солдатик, худощавый и маленький, с оторванным куском головы, Судорожно прижимал к груди обрызганную кровью фотографическую карточку женщины. Один из тех плохих, бледных снимков, которые изготовляются в дешевеньких фотографиях какого-нибудь предместия. А у ног мертвецов валялись отрезанные руки и ноги. Все, что отпиливалось и отрубалось на операционных столах, точно ссор, выметенный из лавки мясника, где свалены в кучу и осколки костей, и обрывки мяса. Увидав капитана Бадуана, Жильберта содрогнулась — Боже, как он бледен! Ни кровинки в лице, покрытом слоем грязи. И мысль, что несколько часов назад он держал ее в объятиях, благоухающей полной жизни, леденила ее ужасом. Молодая женщина опустилась на колени. «Какое несчастье, мой друг! Но ведь это ничего, не правда ли?» Она машинально вынула платок и принялась вытирать ему лицо, потому что не могла видеть его таким грязным, в пыли, в поту и порохе. Ей казалось, что ему станет легче, если его немного почистят. — Не правда ли ведь это пустяки? Ведь вы ранены только в ногу. Капитан, погруженный в дремоту, с трудом открыл глаза. Он узнал своих друзей и старался им улыбнуться. — Да, только нога. Я даже не почувствовал удара. Мне просто показалось, будто я оступился и упал. Но ему было трудно говорить. — Ах, как мне хочется пить! Как мне хочется пить! Госпожа Делагерш, склонившаяся над ним по другую сторону матраца, поспешила исполнить его желание. Она побежала за стаканом и графином воды, куда прибавила немного коньяку. Когда раненый опорожнил стакан, ей пришлось разделить остатки питья в графине между другими ранеными, лежавшими по соседству. Все руки тянулись к воде, умоляющие голоса просили напиться. Один зуав, которому ничего не досталось, принял сары дать. Между тем Делагерш поспешил к майору, чтобы просить его заняться капитаном вне очереди. Бурош в своем окровавленном фартуке как раз вошел в залу. Его широкое потное лицо пылало, как будто воспламененное огненно-красной львиной гривой. При появлении Буроша раненые приподнимались, стараясь остановить его. Каждому хотелось, чтобы им занялись первым. Каждый жаждал получить помощь и узнать, в каком он положении. «Ко мне, господин майор, ко мне!» Несчастные бормотали невнятные слова, пытаясь ухватиться за его одежду. Но врач, весь отдавшись своему делу, только пыхтел от усталости и распределял работу, никого не слушая. Он громко говорил сам с собою, пересчитывал раненых по пальцам, давал им номера, распределял их. «Сперва вон тот, потом этот, а затем этот. Один, два, три, челюсть, рука, ляжка». Помощник, следовавший за ним, напрягал слух, чтобы по возможности запомнить и не сбиться после. «Господин майор», — сказал Далагерш, — «здесь есть один капитан, капитан Бадуан», — Бурош встрепенулся, — «как Бадуан здесь? Ах, бедняга!» Он подошел к нему и, вероятно, с первого взгляда, убедившись в серьезности раны, торопливо продолжал, даже не нагибаясь для осмотра поврежденной ноги. «Ладно, пускай мне его принесут тотчас же, как я окончу операцию, которую теперь подготовляют. И он вернулся под навес в сопровождении фабриканта. Делагерш не хотел его упустить, из боязни, чтобы хирург не забыл своего обещания. Бурош как раз готовился произвести ампутацию руки в самом плечевом сочленении по методу Франка, То, что хирурги называют красивой операцией, изящной и быстрой, требующей не более 40 секунд времени. Пациента уже хлороформировали, а помощник врача держал плечо обеими руками, подложив четыре пальца под мышку и большой наверх. Тогда Бурош, вооруженный большим длинным ножом, предварительно крикнул. «Посадите больного!» Он прощупал дельтовидную мышцу и, проколов руку, перерезал ее, потом, опустив назад, отделил одним ударом сочленение. Рука упала, отрубленная в три приема. Помощник скользнул большими пальцами вниз, чтобы нажать плечевую артерию. Положить его! Бурош невольно усмехнулся, накладывая повязку, потому что операция длилась всего 35 секунд. Оставалось только загнуть лоскут мяса на рану, как приплюснутую эполету. Это было замечательно, вследствие страшной опасности, которой грозит подобная операция, так как пациент рискует в три минуты и кровью через плечевую артерию, не говоря уже о том, что он может умереть и по другому поводу. Под действием хлороформа, сидячее положение также ведет к моментальной смерти. Застыв от ужаса, Делагерш готов был со всех ног бежать оттуда. Но он не успел и глазом моргнуть, как ампутированная рука упала на стол. Оперированный солдат, здоровенный крестьянин из рекрутов, очнувшись от наркоза, заметил санитара, уносившего руку за ракитник. Он торопливо оглянулся на свое плечо, увидел, что оно разрезано, что оттуда идет кровь, и пришел в ярость. — Ах, черт побери, что же вы наделали? Бурош, едва переводивший дух от изнеможения, сначала ничего не ответил, но потом заговорил с добродушным видом. «Я сделал это для твоей же пользы, голубчик, чтобы ты не отправился на тот свет. К тому же ты сам согласился?» «Согласился! Согласился! Да почем же я знал?» Его гнев утих, и он заплакал горькими слезами. «Куда, к черту, я теперь гожусь?» — причитал раненый. Его отнесли обратно на солому, быстро ополоснули клеенку из стол, и ведра алой воды, опять выплеснутые на лужайку, обрызгали кровью цветник с белыми маргаритками. Между тем дологерш удивлялся, что канонада все еще не прекращается. Зачем же пушки грохочут по-прежнему? Ведь белая скатерть розы, должно быть, давно уже развивается над цитаделью. Пожалуй, даже наоборот, пальба прусских батарей становилась все ожесточеннее. Под этот грохот нельзя было ничего расслышать. Он потрясал с головы до ног даже наименее нервных людей, наводя невыразимую тоску. Это не могло хорошо действовать ни на оперирующих, ни на оперируемых, потому что беспрерывные сотрясения беспрерывно отдавались в сердце. И во всем походном лазарете канонада вызывала переполох и лихорадочное возбуждение приводило в отчаяние. «Ведь все уже кончено. Чего же они продолжают палить?» — воскликнул Далагерш, тревожно напрягая слух и думая каждую минуту, что сейчас замрет последний выстрел. Возвращаясь к Бурошу, чтобы напомнить ему про капитана, фабрикант был немало удивлен, увидев его на полу. Майор лежал ничком на охапке соломы, погрузив обнаженные до плеч руки в два ведра ледяной воды. Измученный и физически, и нравственно, Бедняга подкреплял себя, как умел, в одну из тяжелых минут полнейшего упадка духа, когда человек полный кипучей деятельности изнемогает, чувствуя свое бессилие. А между тем это был человек закаленный, с твердым духом и выносливой шкурой. Но его лишало мужества убийственная мысль «К чему?». Сознание, что он ни за что не переделает всей работы, моментально парализовало его. «К чему? Ведь смерть, в конце концов, все-таки останется победительницей». Два санитара несли уже на носилках капитана Бадуана. «Господин майор», — осмелился произнести Далагерш, — «вот капитан!» Бурош открыл глаза, вынул руки из ведер, отряхнул их и вытер о солому. Потом, приподнимаясь на колени, пробормотал. «Да, да, теперь очередь за ним. Что делать? День еще не окончен!» И он вскочил на ноги, освеженный, встряхивая львиной головой с рыжими волосами. К нему опять вернулось самообладание, выработанное практикой и неумолимой дисциплиной. Жильберт и госпожа де Лагерш последовали за носилками. Они остановились в нескольких шагах, когда капитана положили на тюфяк, покрытый клеенкой. «Так, над правой щеколоткой, заговорил Бурош, нарочно пускавшийся в разговор, когда являлась надобность занять раненого. «Это ничего, место не опасное, как раз заживет. Дай-ка посмотрим хорошенько». Но сонливость Бадуана, очевидно, беспокоила хирурга. Он осмотрел наскоро сделанную перевязку. Нога была просто забинтована поверх брюк, и перевязка поддерживалась ножными от штыка. Майор ворчал сквозь зубы, спрашивая, какой то болван так распорядился. Вдруг он прикусил язык. Ему стало ясно, что во время перевозки в Ландо, где раненые были свалены в кучу, бинт ослабел, распустился и не мог более сжимать раны, что и было причиной обильной потери крови. Бурош сердито набросился на фельдшера. «Что же вы хлопаете глазами? Разрежьте поскорее!» Фельдшер разрезал брюки нижнее белье, башмак и носок. Нога, а потом и ступня, обнажились. Они были мертвенно-бледны и запачканы кровью. Над самой щиколоткой зияла ужасная рана, куда осколком гранаты забила лоскут красного сукна. Размочаленные мускулы выглядывали оттуда в виде кровавого месива. Жильберта невольно схватилась за один из столбов навеса. «Ах, это тело! Такое белое, нежное, а теперь окровавленное, истерзанное!» Несмотря на леденивший ее ужас, она не могла отвести от него глаз. «Черт побери, однако! Они вас угостили!» — произнес хирург. Он щупал ногу, находя, что она холодна, и в ней не слышно биение пульса. Лицо у него сделалось очень серьезным, а рот сложился особенным образом, как бывало всегда при сомнительных ранах. Черт, возьми!» — повторил он. «Скверная нога!» Капитан, выведенный из своей сонливости, тревожно смотрел на врача и ждал. Наконец он произнес: «Вы находите, майор?» Но тактика Броша заключалась в том, чтобы никогда не обращаться к раненому прямо, спрашивая по установленному правилу его согласия на операцию, когда она являлась неизбежной. Он предпочитал, чтобы пациент решился на нее сам. «Скверная нога!» — пробормотал хирург, как будто думая вслух. — Нам ее не спасти. — Так зачем же дело стало? Не лучше ли покончить сразу? — нервно возразил Будуан. Как вы думаете, майор? — Я думаю, что вы храбрец, капитан, и предоставите мне сделать то, что нужно. Глаза Будуана потускнели, заволоклись рыжеватой дымкой. Он понял. Однако, несмотря на душивший его невыносимый страх, бедняга ответил просто и решительно. — Делайте, как знаете, майор. Приготовления длились недолго. Помощник держал уже наготове салфетку, смоченную хлороформом, и ее тотчас приложили к носу пациента. Потом, воспользовавшись минутой непродолжительного возбуждения, предшествующей анестезии, двое санитаров сдвинули раненого стюфика немного вперед, чтобы ноги оставались на весу. Один из них поддерживал левую ногу, а другой схватил обеими руками правую, вверху ляжки, и крепко стиснул, чтобы прижать артерию. Когда Жильберта увидала Буроша, подходившего к пациенту с тонким ножом, она не могла дольше выдержать. «Нет, нет, это ужасно!» Ей сделалось дурно, и молодая женщина оперлась на госпожу де Лагерш, которой пришлось протянуть руку, чтобы не дать упасть невестке. «Так зачем же вы не уйдете отсюда?» «Однако обе остались». Они отворачивали головы, чтобы ничего не видеть, неподвижные и дрожащие, прижимаясь одна к другой, несмотря на свою неприязнь. Именно в этот час дня пушки грохотали сильнее всего. Было три часа пополудни, и раздосадованный, доведенный до отчаяния Далагерш, твердил, что не может ничего понять. Теперь он не сомневался более, что прусские батареи, вместо того, чтобы замолкнуть, вдвое усилили огонь. Зачем? Что такое происходило? Это была адская бомбардировка. Земля тряслась, небо пылало. 800 орудий немецких армий, бронзовый пояс, стянутый вокруг седана, полили одновременно, громя соседние поля безостановочной канонадой, и этот направленный в одну точку огонь, все окрестные высоты, разившие в центр, способны были сжечь и испепелить несчастный город в каких-нибудь два часа. Самое худшее заключалось в том, что гранаты начали снова падать на дома. Все чаще и чаще слышались оглушительные взрывы. Один произошел на улице в Ойяр, другой сорвал с фабрики высокую трубу, и крупные осколки мусора с грохотом посыпались во двор перед самым навесом. Бурош поднял глаза, ворча. «Неужели они прикончат здесь наших раненых? Этот адский грохот просто невыносим!» Между тем, один из санитаров схватил ногу капитана, и Бурош с одного приема быстро сделал круговой надрез на коже под коленом на 5 сантиметров ниже того места, где следовало перепилить кость. Потом тем же тонким ножом, которого хирург не менял, чтобы не затягивать операции, он отделил кожу и отогнул ее кверху, точно корку апельсина, который собираются очистить. Но когда он готовился произвести секцию мускулов, подошел другой фельдшер и сказал ему на ухо, «Номер второй скончался». Однако майор не мог ничего разобрать в оглушительном шуме. «Да говорите же громче, черт побери! У меня, кажется, уши лопнут от их проклятой пальбы!» Номер второй сейчас скончался!» «Кто это номер второй?» «Рука!» «Хорошо, так подавайте сюда номер третий, челюсть!» И с необычайной ловкостью, не останавливаясь, он одним взмахом перерезал мускулы до самых костей. Обнажив малую и большую берцовые кости, хирург продел между ними компресс о трех концах для их поддержки, после чего разом перепилил ту и другую. Нога осталась в руках державшего ее санитара. Крови вытекло немного, благодаря тому, что помощник доктора крепко сжимал ляжку пациента. Перевязка трех артерий была произведена крайне быстро. Однако майор покачивал головою, и когда помощник отнял пальцы, он осмотрел рану, пробормотав... такая досада! Маленькие артерии не дают крови!» Эти слова были сказаны в уверенности, что пациент пока ничего не слышит. Потом Бурош докончил свой диагноз красноречивым жестом «Еще один кандидат на тот свет!» На его вспотевшем лице снова появилось выражение страшной усталости и грусти. То был давишний отчаянный вопрос «К чему все это, если не спасешь и четырех из десяти?» Майор отер себе лоб и принялся отворачивать кожу и накладывать швы. Жильберта обернулась. лагерж сказал, что все кончено, и она может смотреть. Однако молодая женщина все-таки увидела отпиленную ногу, которую санитар уносил за ракитник. Склад мертвецов и отрезанных конечностей все пополнялся. Туда положили еще двух покойников. Одного с безобразно разинутым, почерневшим ртом, как будто он продолжал кричать, а другого, необыкновенно съежившегося в жестокой агонии, Он казался каким-то хилым ребенком коллегой Неприятно было то, что за ракитником не хватало больше места, и куча ужасных останков начала захватывать часть соседней аллеи. Не зная, куда пристроить приличным образом ногу капитана, санитар сначала колебался и, наконец, бросил ее поверх кучи. «Ну, вот и готово», — сказал майор Бодуану, которого приводили в чувство. «Теперь вы отделались». Но капитан не радовался своему пробуждению, как бывает при удачных операциях. Он приподнялся немного, откинулся опять на подушке и пробормотал ослабевшим голосом. «Благодарю вас, майор. Все-таки лучше, что это кончено». Между тем раненый почувствовал жжение от перевязки, пропитанной спиртом. Когда за ним принесли носилки, страшный взрыв потряс всю фабрику. Лопнула граната по другую сторону сарая на малом дворе, где была водокачка. Стекла разлетелись в дребезги, и густой дым наполнил походный лазарет. В зале моментально поднялась паника, раненые вскакивали со своих соломенных подстилок, и все кричали в испуге, все хотели бежать. Обезумевший Делагерш бросился осматривать повреждения. «Неужели же разрушат и сожгут его дом как раз в эту минуту? Что же такое, наконец, происходит? Почему возобновились военные действия, раз император желал прекратить их?» Черт возьми, да шевелитесь вы проворнее! — кричал Борош на санитаров, оцепеневших от ужаса. — Сполосните стол! Ступайте за номером третьим! Стол обмыли, и еще раз алая вода выплеснулась со всего размаху через всю лужайку. Клумба с белыми маргаритками обратилась в кровавое месиво из зелени и цветов. А майору принесли третий номер, и он принялся для отдыха зондировать пулю, которая, раздробив нижнюю челюсть, засела, вероятно, под языком. Кровь лилась ручьями, прилипая к его пальцам. Капитана Бадуана опять положили на прежнее место в зале. Жильберта со старухой Делагерш провожали носилки, и сам хозяин, несмотря на свое волнение, подошел на минутку к больному. «Засните, капитан. Мы приготовим вам комнату и возьмем вас к себе». Ранено очнулся от прострации и на минуту ясно осознал свое положение. «Нет, кажется, я умру». И он обвел всех троих расширившимися глазами, в которых отражался ужас смерти. О, капитан, что вы говорите? Прошептала Жильберта, силясь улыбнуться, но вся похолодев. Через месяц вы будете здоровы. Он мотнул головой, продолжая смотреть на нее одну, и в его взгляде можно было прочесть горькое сожаление об уходящей жизни. Очевидно, ему не хотелось умирать таким молодым, не успев исчерпать всей радости бытия. Я умру. «Умру! Ах, это ужасно!» Потом он оглянулся на свой испачканный, разорванный мундир, на закопченные руки, и ему как будто стало стыдно за такое неряшество перед дамами. Мысль о неприличии своего костюма даже вернула ему обычную храбрость, и Будуан продолжал почти веселым голосом. «Только, если уж так суждено, я не желал бы умереть с грязными руками. Сударыня, не будете ли вы так добры намочить полотенце и дать мне?» Джильберта побежала, принесла полотенце и захотела сама вымыть ему руки. С этого момента он обнаружил большое самообладание, стараясь держать себя в последние минуты вполне благовоспитанным человеком. Делагерш ободрял его, помогал жене приводить беднягу в приличный вид, и старуха, мать фабриканта, видя, как сын с невесткой хлопочет около умирающего, простила ему в душе. «Ну что же?» Она смолчит и на этот раз, хотя ей все известно, и она поклялась открыть глаза обманутому сыну. Зачем вносить в семью раздоры горе, когда смерть смывала преступную измену? Почти тотчас же все было кончено. Ослабевший капитан Бадуан снова погрузился в полудремоту. Холодный пот выступил у него на лбу и на шее. На минуту он открыл глаза и стал ощупью отыскивать воображаемое одеяло, натягивая его на себя до подбородка. Его конвульсивно скорченные руки тихо и настойчиво повторяли это движение. «Мне холодно. Мне ужасно холодно». И он скончался, угас без предсмертной икоты. На его спокойном осунувшемся лице застыло выражение беспредельной грусти. Делагерш распорядился отнести его труп в соседний сарай и не велел класть его вместе с другими. Он настаивал, чтобы плачущая, потрясенная Жильберта, ушла к себе — но она сказала, что ей теперь будет слишком страшно одной, и потому она предпочитает остаться со свекровью в суматохе походного госпиталя, где, по крайней мере, не думаешь ни о чем. И она уже спешила на зов африканского стрелка, который бредил в жару и просил пить. Она помогла санитару перевязать руку молодому солдатику, рекруту лет двадцати, пришедшему с поля битвы пешком с оторванным большим пальцем. а так как он был мил и смешон, подшучивая над своей раной с беспечным видом балагура-париджанина, то Жильберта в конце концов и сама развеселилась. Во время агонии капитана канонада как будто еще усилилась. Вторая граната упала в сад, расщепив один из столетних вязов. Обезумевшие люди кричали, что весь седан в огне. В Касинском предместе действительно вспыхнул довольно значительный пожар. Если бомбардировка станет продолжаться с тем же ожесточением, то наступит конец всему. «Это невозможно. Я опять пойду», — объявил Далагерш вне себя от негодования. «Куда же вы?» — спросил Бурош. «Да в сопрефектуру. Я желаю знать, неужели император издевался над нами, толкуя о том, чтобы выкинуть белый флаг?» На несколько секунд майора как будто ошеломила мысль о белом флаге, о поражении, о капитуляции, о своем полном бессилии спасти этих несчастных и скрошенных людей, которых ему приносили. И он безнадежно и злобно махнул рукой. «Пойдите вы к черту, все равно мы пропали!» На улице Далагершу стало еще труднее прежнего прокладывать себе дорогу среди страшнейшей давки. Улицы с минуту на минуту все больше наполнялись потоком солдат, бежавших в разброд с поля сражения. Он принимался расспрашивать многих встречных офицеров. Никто из них не видал на цитадели белого флага. Наконец, какой-то полковник заявил, что парламентерский флаг был на минуту выкинут и сейчас же убран. Этим, конечно, объяснялось все. Немцы могли его не заметить, или, увидев, что он появился и опять исчез, нарочно удвоили огонь, чувствуя близость конца. Рассказывали даже историю про одного генерала, который, будто в безумном гневе бросился на белый флаг при его появлении, собственноручно сорвал древко и смял полотно. А германские батареи все продолжали палить. Снаряды дождем падали на крыши и улицы, дома пылали, на углу площади тюрен на одной женщине размозжило голову. де Делагерш не нашел розы в каморке привратника. Все двери были раскрыты настежь, начиналось беспорядочное бегство. Тогда фабрикант вошел в самое здание, натыкаясь только на растерянных, обезумевших людей, и никто не задал ему вопроса, что ему нужно. Во втором этаже, где он остановился, ему встретилась девушка. «Ох, господин Делагерш, плохо дело! Постойте, хотите видеть императора? Взгляните сюда!» Действительно, дверь налево оставалась непритворенной, и в щелку можно было видеть Наполеона. Император опять ходил колеблющейся походкой от камина к окну и обратно. Он все был на ногах, несмотря на невыносимые страдания. В комнату только что вошел адъютант, тот самый, который так плохо притворил дверь, и было слышно, как император обратился к нему дрожащим, взволнованным голосом. «Да скажите, наконец, милостивый государь, почему же продолжают стрелять, если я приказал выкинуть белый флаг?» Не прекращавшаяся канонада обратилась для несчастного в невыносимую пытку, которая обострялась с минуты на минуту. Каждый раз, как Наполеон приближался к окну, у него переворачивалось сердце. Еще кровь, еще человеческие жизни, гибнувшие по его вине. Каждая минута только умножала количество мертвецов, и притом без всякой пользы. С глубоким негодованием этот растроганный мечтатель уже раз десять обращался с тем же тоскливым вопросом к разным людям, входившим в комнату. «Зачем же продолжать стрелять, если я приказал выкинуть белый флаг?» Адъютант пробормотал что-то в ответ, но Далагершу не удалось расслышать его слова. Да и сам император продолжал ходить, повинуясь непреодолимой потребности опять и опять возвращаться к этому окну, чуть не лишаясь сознания от беспрерывного грохота канонады. Его бледность еще увеличивалась. На вытянутом мрачном лице с полустертыми румянами отражалась смертельная тоска. В эту минуту маленький юркий человечек в запыленном мундире — Делагер Штотчис узнал в нем генерала Лебрена — перешел площадку лестницы и без доклада отворил дверь. Тут еще раз послышался встревоженный голос императора. «Да скажите же, наконец, генерал, зачем продолжают стрелять, раз я велел выкинуть белый флаг?» Адъютант тем временем вышел, дверь заперли, так что до Далагершу не пришлось расслышать ответ генерала, да и смотреть было больше не на что. «Ах», — повторила Роза, — «вижу по лицу этих господ, что дела наши плохи. Вот хотя бы теперь моя скатерть. Не видать мне ее больше. Говорят, даже будто она изорвана в клочки. Но во всем этом мне больше всех жаль императора». Он болен серьезнее, чем раненый маршал, и ему следовало бы лечь в постель, а не метаться по комнате, надрывая последние силы. Девушка была очень взволнована. На ее хорошеньком личике, обрамленном белокурыми волосами, отражалось искреннее сожаление. Но до Лагершу, бонапартистский пыл которого значительно охладил за последние дни, она показалась просто дурочкой. Однако он еще постоял с ней внизу лестницы, поджидая выхода генерала Лебрена, и едва тот показался, фабрикант последовал за ним. Генерал Лебрен объяснил императору, что для предложения перемирия нужно послать письмо, подписанное главнокомандующим французской армией, на имя главнокомандующего немецкими армиями. Затем он вызвался составить текст этого документа и отправиться на поиски генерала Вимпфена, который должен был дать свою подпись. Он тут же написал письмо и унес его с собою, опасаясь только, что не найдет главнокомандующего, так как не знал, в каком пункте сражения тот может находиться. Кроме того, в седании образовалась такая страшная давка, что Лебрену, ехавшему верхом, пришлось пробираться шагом. Это дало лагершу возможность проследить за ним до Минильских ворот. Выбравшись на шоссе, генерал Лебрен помчался вовсю прыть, и ему посчастливилось при въезде в Балан столкнуться с Вимпфеном. Главнокомандующий за несколько минут до того написал императору. «Ваше Величество, соблаговолите стать во главе своих войск, и они сочтут за честь проложить вам дорогу через неприятельские линии». Поэтому при первом слове о перемирии Вимфен пришел в ярость. «Нет, нет, он ничего не подпишет, он хочет продолжать битву». Было половина четвертого, и немного спустя произошла геройская и отчаянная попытка. Последний натиск с целью прорваться сквозь баварские войска, еще раз направившись к базелю. По улицам Седана, по соседним полям распространялись ложные слухи и раздавались крики «Базен идет! Базен идет!». С самого утра это являлось мечтой очень многих. Людям мерещилось, будто они слышат пушки, прибывшие из Меца. Каждый раз, когда немецкие войска, расступаясь, открывали позади себя батарею. Около 1200 человек соединились вместе. То были отсталые солдаты из всех корпусов, всех родов оружия, и маленькая колонна победоносно бросилась по дороге вперед под убийственным огнем. Сначала это было великолепное зрелище. Падавшие люди не останавливали бегущих товарищей, и колонна, отважно кинувшись на пролом, пробежала около 500 метров. Но тут же ряды стали пустеть, и самые храбрые попятились. Что сделаешь против подавляющей численности? Тут играла роль только безумное мужество главнокомандующего, который не хотел быть побежденным. И генерал Вимфен остался в конце концов один с Лебреном между Баланом и Базейлем, которые им все же пришлось покинуть. Теперь не оставалось ничего более, как отступить к Седану. Потеряв из виду генерала, Делагерш поспешил вернуться к себе на фабрику, поглощенный единственной мыслью подняться в свою обсерваторию и издали следить за ходом событий. Но, возвращаясь домой, он на минуту должен был остановиться, встретив неожиданное препятствие. Под воротами он наткнулся на полковника Девинёля, привезенного в полубессознательном состоянии на тележке огородника. Раненый лежал с окровавленной ногой на простой подстилке из соломы. Полковник во что бы то ни стало хотел собрать остатки своего полка и хлопотал до тех пор, пока не свалился замертво с лошади. Его немедленно внесли в комнату второго этажа. Прибежал Бурош и, найдя только трещину в щиколотке, ограничился одной перевязкой раны, из которой предварительно извлек лоскуте кожи от сапога. Майор совсем затормошился и был вне себя. Спускаясь с лестницы, несчастный хирург кричал, что он лучше готов отрезать самому себе ногу, чем работать в таких невыносимых условиях. При недостатке перевязочных материалов и без достаточного числа помощников. Действительно, внизу не знали уже, куда девать раненых, и решили класть их на лужайке прямо на траву. Да и тут их накопилось целых два ряда. Ожидая своей очереди, они громко стонали, лежа без всякого прикрытия, под градом ядер, которые так и летали со всех сторон. Число людей, прибывших в походный лазарет с полудня, превышало четыре сотни. Майор потребовал себя на подмогу хирурга, однако ему прислали из города только неопытного молодого врача. Приходилось разрываться одному — и Бурош зондировал, резал, пилил, зашивал, вне себя от бешенства, приходя в отчаяние, так как работы все прибавлялось, и он не мог с нею управиться. Жильберта, ошалевшая от ужаса, чувствовала тошноту от этих потоков крови, от этих воплей. Она осталась возле своего дяди-полковника, предоставив свекрови подавать питье метавшимся в лихорадочном жару и обтирать пот со лба умирающих. Поднявшись на террасу, Делагерш поспешил внимательно осмотреться вокруг. Город пострадал не так сильно, как полагали, только в одном Кассинском предместье было пожарище, над которым вилось густое облако дыма. С форта палатинат перестали стрелять, вероятно, из-за недостатка снарядов, и одни только орудия у парижских ворот время от времени давали залп. Прежде всего, фабрикант хотел убедиться, выкинут ли на цитадели белый флаг. Он был там, но, очевидно, с поля сражения его не замечали, потому что огонь продолжался с прежней силой. Соседние крыши скрывали от Далагерша дорогу, так что он не мог следить за движением войск в этом направлении. Впрочем, посмотрев в зрительную трубу, по-прежнему направленную на отдаленные высоты, он опять увидал немецкий главный штаб на прежнем месте. «Повелитель», крошечный оловянный солдатик в пол мизинце который по предположению Долагерша был по видимому прусским королем, оставался на ногах как и в полдень. В темном мундире он стоял поодаль от других офицеров, по большей части лежавших на траве позади него и сверкавших золотым шитьем. Тут были и иностранные офицеры, и адъютанты, и генералы, и придворные чины, и принцы. Все они запаслись биноклями и следили с утра за агонией французской армии как за театральным представлением. Теперь эта страшная драма приходила к концу. С лесистой возвышенности Морфе король Вильгельм наблюдал за соединением своих войск. Оно уже совершилось. Третья армия под командой его сына, кронпринца Прусского, прошедшего через Сен-Манш и Фленье, занимала Нагорную равнину Илли, тогда как четвертая армия под командой наследного принца Саксонского явилась в свою очередь к назначенному пункту через Деньи и Живонну, обойдя Горенский лес. одиннадцатый и пятый корпуса примкнули таким образом к двенадцатому корпусу и к гвардии отчаянные усилия прорвать этот круг в ту минуту когда он замыкался бесполезная и славная атака дивизии маргарита вызвала у короля возглас восхищения айда храбрецы теперь математически рассчитанный неумолимый обход заканчивался створки тисков захлопнулись и победитель мог окинуть одним взглядом громадную стену из людей и пушек оцепивших побежденную армию На севере это кольцо суживалось, оттесняя беглецов в седан, под усиленным огнем батарей, охвативших беспрерывной линией горизонт. На юге Базель, побежденный, пустынный и мрачный, одиноко догорал, выбрасывая крутившиеся столбы черного дыма с дождем искр, между тем, как баварцы, овладевшие баланом, наводили оттуда пушки в трехстах метрах от городских ворот. Другие батареи, расположенные на левом берегу, в Пон-Можи, Френуа, Ренуа, в Адаленкуре, стрелявшие без передышки в продолжении почти 12 часов, грохотали теперь еще громче, расширяя непроницаемый пояс пламени, замыкавшийся у самых ног короля. Но усталый король Вильгельм на минуту опустил бинокль и продолжал смотреть вперед невооруженным глазом. Вечернее солнце спускалось за леса, приближаясь к безоблачному закату. На небе не было ни пятнышка. Вся обширная панорама окрестностей утопала в золоте косых лучей, залитая таким прозрачным светом, что в нем с удивительной ясностью выступала всякая мелочь. Вильгельм различал дома в седане с черным переплетом оконных рам, городские стены, крепость, всю сложную систему защиты с резко вырисовывавшимися выступами и углублениями. А Вокруг, разбросанные посреди полей, пестрели деревни, точно заново раскрашенные и отполированные игрушечные фермы, какими забавляются дети. Влево – дон Шири на краю голой равнины, Дузи и Кориньян по правую руку среди лугов. Казалось, можно пересчитать все деревья в Орденском лесу, который расстилался океаном зелени, теряясь за бельгийской границей. Масса своими пологими изгибами обратился при этом в вечернем освещении в настоящий поток расплавленного золота. И жестокая, залитая кровью, бесчеловечная битва принимала с этой высоты под прощальной лаской уходящего солнца вид нежной картины. Мертвые всадники, лошади с распоротыми животами живописно пестрили Флуанское плоскогорье. Направо со стороны Живонны финальная суматоха отступления веселила глаз вихрем черных точек, которые бежали и опрокидывались, между тем, как с левой стороны, на полуострове Иш, баварская батарея со своими пушками, не больше спички величиною, казалась механической, искусно сделанной игрушкой. Отсюда можно было проследить, как на ней с правильностью часового механизма производилась стрельба. То была победа, неожиданная, молниеносная. и король не испытывал никаких угрызений совести перед этими трупами, такими крохотными и ничтожными, перед этими тысячами людей, занимавшими меньше места, чем дорожная пыль, перед этой необъятной долиной, где пожары Базейля, бесчеловечная бойня на Илли, ужасы Седана не мешали бесстрастной природе блистать красотою и не нарушали ясной гармонии прекрасного заката. Вдруг долагерш заметил французского генерала в голубом мундире, верхом на черной лошади, поднимавшегося по склону Морфе. Впереди него ехал гусар с белым флагом. То был генерал Рейль, которому император поручил передать прусскому королю письмо следующего содержания. «Августейший брат мой, так как мне не суждено умереть среди моего войска, то остается только вручить свою шпагу вашему величеству. Вашего величества преданный брат Наполеон». Стремясь поскорее остановить бойню, император, переставший быть властелином, сдавался, рассчитывая смягчить победителя своей покорностью. Иделагерш увидал, как генерал Рейль остановился в десяти шагах от короля, сошел с лошади и безоружный направился к нему с письмом, держа в руке только хлыстик. Солнце уже садилось в нежно-розовом сиянии. Король опустился на стул, оперся на спинку другого стула, который держал секретарь, и ответил, что он принимает шпагу императора, ожидая присылки офицера для переговоров об условиях капитуляции.